Первое издание этой книги, выпущенное в 1968 году, готовилось в разгар идеологической борьбы, в эпоху холодной войны, когда Черчилль считался у нас врагом номер один. Естественно, это сказалось на книге и не только под воздействием официальных установок, но и в связи с авторской позицией. Однако личность Черчилля обладает магнетизмом, который не мог не повлиять даже на предубежденного автора. От издания к изданию текст дорабатывался с учетом появляющихся новых материалов. Постепенно снимались, пусть и не до конца, наслоения холодной войны. Авторский подход становился менее пристрастным. А затем произошла странная вещь. Русская биография Черчилля оказалась гораздо более благожелательной к национальному герою Великобритании, чем ряд монографий и статей, недавно увидевших свет на его родине. Газета Таймс в начале 1993 года в передовой статье под заголовком «Другой Черчилль» писала: «В истории ничто не является неизбежным, за исключением того, что история должна быть переписана». Этот тезис вполне подошел бы в качестве девиза для продукции тех, кто активизировался в 90-е годы в английской исторической науке и кого именуют тривизянистыми. Они объединились в оппозицию против традиционной либеральной историографии, которая говорит о прошлых триумфах Британии, о превосходстве ее государственных учреждений и национальных лидеров. Ревизионисты пересматривают трактовку и оценку важнейших событий и фигур английской истории, начиная от Генриха VIII и кончая Невилем Чамберленом и Уинстоном Черчилем. О последствиях таких ревизий последний в свое время говорил: если происходит ссора между прошлым и настоящим, выясняется, что потеряно будущее. Черчилли особенно достается атревезианистов. То его обвиняют, что выступая против гитлеровской Германии, он плясал под дудку определенных кругов, оказавших крупную финансовую поддержку будущему премьеру в трудное для него время. Некоторые авторы, напротив, договариваются до того, что изображают Черчилля немецким агентом.